Однажды они отправились прогуляться верхом, на лошадях, отдаленные предки которых спаслись сейчас бегством из-под копыт своих гигантских потомков. В надежде подстрелить кабана-сикача, которого он недавно видел поблизости, Эверард взял с собой ружье. Оба были одеты в форму академии, легкие шелковистые серые костюмы, дававшие ощущение прохлады даже под палящими лучами желтого солнца. «Не пойму, почему нам разрешают охотиться», заметил Эверард. «Допустим, я убью саблезубого тигра, скажем, в Азии, который при других обстоятельствах съел бы одного из насекомоядных предков человека. Разве будущее от этого не изменится?» «Нет», — ответил Уиткомп, успевший продвинуться в изучении теории темпоральных перемещений гораздо дальше своего товарища. «Понимаешь, пространственно-временной континуум ведет себя как сеть из тугих резиновых лент. Его нелегко деформировать. Он всегда стремится возвратиться к своему исходному состоянию. Судьба одного насекомоядного не играет никакой роли. Все определяется суммарным генофондом популяции, который достанется затем человеку. Точно так же, убив в эпоху Средневековья одну овцу, я вовсе не уничтожаю тем самым все ее потомство, которым году к 1940-му Могут стать все овцы в мире. Несмотря на гибель своего далекого предка, овцы останутся там же, где и были, причем с теми же самыми генами. Дело в том, что за такой длительный период все овцы, и люди тоже, становятся потомками всех ранее существовавших особей. Компенсация, понимаешь? Какой-нибудь другой предок рано или поздно передает потомкам те гены, которые ты считал уничтоженными. Или вот, допустим, «Я помешал Буту убить Линкольна. Даже если я сделал это со всеми возможными и невозможными предосторожностями, то, скорее всего, Линкольна застрелит кто-нибудь другой, а обвинят все равно Буту. Только из-за этой эластичности времени нам и разрешают путешествовать в прошлое. Если ты захочешь что-нибудь изменить, то тебе придется как следует все изучить, а потом еще и изрядно попотеть». Он презрительно скривил губы. «Внушение». н а все твердят и твердят, что если мы вмешаемся в ход истории, то нас накажут. Мне нельзя вернуться в прошлое и застрелить этого проклятого ублюдка Гитлера в колыбели. Нет, я должен позволить ему вырасти, развязать войну и убить мою девушку. Какое-то время Эверард ехал молча. Тишину нарушали только скрип кожаных сёдел до шелест высокой травы. — Прости, — наконец сказал он. Ты... ты хочешь рассказать об этом? Да. Правда, рассказ будет коротким. Ее звали Мэри Нельсон. Она служила в женских вспомогательных частях ВВС. После войны мы собирались пожениться. В 1944 году она была в Лондоне. Все случилось 17 ноября. Я никогда не забуду эту дату. Она пошла к соседям. Понимаешь, у нее был отпуск, она жила у матери в Стритоме. Тот дом, куда она пришла, был разрушен прямым попаданием снаряда Фау. А ее собственный дом совершенно не пострадал. Кровь отхлынула от щек уитком бы. Он уставился невидящим взглядом в пространство перед собой. Будет чертовски трудно не... не вернуться назад, хотя бы за несколько лет до этого. Только увидеть ее больше ничего». «Нет, я н е осмелись». Не зная, что сказать, э в е р а т положил руку на плечо товарища, и они молча поехали дальше. Несмотря на то, что каждый занимался по индивидуальной программе, к финишу все пришли одновременно. После краткой официальной церемонии выпуска Началась шумная вечеринка. Все клялись помнить друг друга и договаривались о будущих встречах. Затем каждый отправился в то время, откуда прибыл, с точностью до часа. Выслушав поздравления, Эверетт получил от Гордона список агентов-современников. Некоторые из них работали в секретных службах, вроде военной разведки. И вернулся в свою квартиру. Не исключено, что позднее ему подыщут работу на какой-нибудь станции с л е ж е н и я пока все его обязанности для налоговой полиции он числился специальным консультантом компании прикладных исследований, сводились к ежедневному просмотру десятка документов, он должен был искать в них все, относящееся к темпоральным путешествиям, и быть наготове. Случилось так, что первое задание он нашел для себя сам.